Подмосковье. Секретная база спецназа КГБ. Как предчувствовали Георгий Малой и Алексей Иванищев, так оно и случилось. Предчувствие – великая вещь, особенно если ты боец спецназа КГБ. Предчувствие – это твое оружие. Без него ты и не боец вовсе. Без него тебе сторожить склады с тушенкой – вот твой удел. Отгуляли спецназовцы всего три дня. Да и то не полностью. Ближе к вечеру третьего дня отдыха к Богданову примчался Нарочный. «Приказано через полтора часа быть на базе», — выпалил он. «Что, мне одному?» — уточнил Вячеслав. «Всему отряду», — сказал Нарочный. но ну, так бы сразу и сказал», — буркнул Богданов. «Конечно, он не слишком обрадовался таким новостям». И это еще мягко сказано, но и не стал выказывать свое неудовольствие. Он прекрасно понимал, что если его вместе со всей командой требуют на ночь глядя, то это неспроста. Значит, случилось что-то серьезное, требующее срочных действий. Иначе говоря, намечается важное дело. А может быть, даже какая-нибудь серьезная командировка куда-нибудь за 3-9 земель. Всякое могло быть. если тебя и твоё войско срочно требуют на базу». Богданов позвонил своим подчинённым, и уже спустя полтора часа все бойцы были на месте. Вячеславу даже не нужно было устраивать перекличку. «Что случилось, командир? Для чего нас выдернули?» Раздавались отовсюду вопросы. «Ну просто-таки не может страна обойтись без нас! В чём дело?» Вопросы эти были обычными. Их Богданов слышал много раз, но пока он не мог на них ответить, потому что и сам еще ничего не знал. «Не голдите, поморщился он. «Если уж нас всех вызвали, то скоро объяснят для чего. Иначе бы и не вызывали. Так что выдохните, запаситесь терпением и ждите». Ждали добрых десять минут. Понятно, что не молча, а пытаясь угадать, что же должно последовать за вызовом. Такие предположения также были делом обычным. Богданов слышал их неоднократно. Без них, пожалуй, было не обойтись. Таким способом бойцы приводили себя в душевное соответствие. «Не иначе, как куда-то нас отправят. Дадут час на сборы и, прости-прощай, Родина, умчимся в неизвестные дали». А может и не умчимся, может это какой-нибудь пробный вызов, чтобы мы не расслаблялись. Как же пробный? По всему видно, дело предстоит серьезное. И по каким таким приметам это тебе видно? А вот послужи с моё салага, тогда и тебе будет видно, а может и не будет по причине твоей бестолковости. Нет, в Антарктиду, пожалуй, нас сегодня не отправят. Максимум в Африку. А то может и вовсе за ближайший поворот. Мало ли что может случиться за поворотом. Повороты они такие. Вот увидите, никаких дальних командировок. И откуда ты это взял? Чую. А я так думаю, что нас пригласили на веселую гулянку. Вот сейчас какой-нибудь офицерик возникнет и объявит. Товарищи спецназовцы, столы накрыты. Пожалуйте рассаживаться. гулянки они всегда случаются ближе к ночи вскоре впрочем все выяснилось не до конца конечно а лишь отчасти но и этого было немало офицер действительно возник но пригласил он одного лишь богданова вячеслав глянул разом на свое войско вздохнул и пошел за офицером «Однозначно могу сказать лишь то, что это никакая не гулянка», — раздался вслед Богданову нарочито разочарованный голос. «Потому что за какие такие заслуги на нее пригласили лишь нашего командира? Чем мы хуже?» «Нет, братцы, тут что-то другое». Смех и безлобные хидные словесные обороты были ответом разочарованному голосу. В кабинете Богданова встретил полковник Скоробогатов. И это сразу же настроило Богданова на правильную волну. Если его встречает собственной персоной полковник, стало быть, дело предстоит серьезное. Помимо полковника в кабинете находились еще двое, которых Богданов видел впервые. Оба были в штатском, но Богданов наметанным глазом определил, что один из них военный, а другой, пожалуй, штатский. Скорее всего, штатские из правительства. Ну а если он из правительства, то это могло означать лишь одно. Дело, которое предстояло Богданову и его бойцам, так или иначе было политическим. «Садись, Вячеслав, и слушай», — сказал Скоробогатов. «Разговор предстоит долгий и серьезный. Для начала познакомься вот с этими товарищами. Они введут тебя в курс дела». Тот, кого Богданов посчитал военным и впрямь оказался таковым. А именно, представителем контрразведки. Угадал Богданов и то, что касалось второго незнакомца. Он был из высоких правительственных кругов. Здесь, пожалуй, следует уточнить, что это был тот самый скептик или, может, реалист, которого выше мы называли третьим собеседником. Разговор начал третий собеседник. Кратко, но вместе с тем подробно, он прочитал Богданову лекцию о том, что на сегодняшний день творится в Восточной Германии. Отчасти Богданов и без всяких лекций знал, как живет Германская Демократическая Республика, но кое-что было для него новостью. «Это, так сказать, была водная часть нашего разговора», – сказал представитель правительства, обращаясь к Богданову. «С практической частью вас познакомит генерал Платонов». «О-о-о!» подумал Богданов. «Генерал? Значит, делай впрямь серьезное». «Генерал Платонов – это я!» – отрекомендовался представитель контрразведки. «Об этом я уже догадался», – произнес Вячеслав. «Нам отрекомендовали вас как специалиста высокого класса». — сказал генерал Платонов, не сводя глаз с Богданова. — Равно как и тех людей, которые находятся в вашем подчинении. На эти слова Богданов не отреагировал никак. Он ждал, что генерал будет говорить дальше. Хотя он и догадывался, каково будет продолжение. Но перебивать генералов нельзя, на то и существует субординация. Именно такие специалисты, как вы и ваши люди, нам и нужны для предстоящей операции. Продолжил генерал. Речь идет о ГДР и последних событиях, произошедших в этой стране. И события эти тревожные. Более того, они становятся тревожнее от часа к часу. Мы, разумеется, следим за развитием этих событий, но следить мало. Настала пора реагировать на них должным образом, то есть в практическом смысле. Генерал умолк, поднялся с места, прошелся по кабинету, собираясь с мыслями, вновь уселся в кресло и сказал. «Я хочу ввести всех вас в курс последних событий в Восточной Германии. Надеюсь, никому из вас не нужно объяснять, что те сведения, которые я сейчас вам сообщу, они не для широкой публики. Скажу больше». Какая-либо огласка таких сведений могла бы привести к весьма нежелательным политическим последствиям в мировом масштабе. Надеюсь, я выразился ясно. А мог бы и вовсе не говорить этих слов, подумал Богданов. Оно ведь и без того все ясно. Ох уж эти генералы. Хорошо все же, что я никогда не стану генералом. А то, чего доброго, и мне пришлось бы изъясняться таким же витеватым образом. «Товарищ подполковник, вы меня слушаете?» Генерал внимательно взглянул на Богданова. «Так точно», — спокойно ответил Вячеслав. Он и вправду внимательно слушал генерала, так как понимал, что этот контрразведчик напрасных слов говорить не станет, а значит, каждое произнесенное им слово так или иначе непременно касается Богданова, а через него и его подчиненных». А то, что он при этом еще и размышлял на отвлеченные темы, ничуть не мешало ему слушать. «Хорошо», — сказал генерал Платонов. «Итак, нам давно уже известно, что в Германской Демократической Республике хотят сменить власть. Речь идет о высшем руководстве страны. По сути, в ГДР готовится государственный переворот. Будем называть вещи своими именами. До недавних пор шла... Так сказать, теоретическая подготовка. Сейчас, похоже, назревает практическая часть. Кто именно замыслил переворот, вы, надеюсь, догадываетесь и без моих разъяснений. Генерал опять умолк, опять поднялся, прошелся туда и обратно, вновь уселся в кресло. Похоже, у него была такая манера разговора. Выдавать собеседникам информацию дозировано, небольшими порциями. Очевидно, для того, чтобы собеседники как можно лучше эту информацию усвоили. Суть переворота – развернуть Германскую Демократическую Республику к нам спиной и, соответственно, лицом к Западу. Иначе говоря, присоединить ее к ФРГ. Это, так сказать, высший стратегический замысел. Конечная цель – программа-максимум. Тактический же замысел или, если хотите, программа-минимум – устранить Эриха Хонекера. «Да-да, вы не ослышались! Устранить товарища Хонекера! Иными словами, убить!» После таких слов все присутствующие зашевелились и переглянулись. Да и не мудрено. Таких подробностей никто из них не знал. Впрочем, Богданов никак внешне не отреагировал на генеральские слова. Он был спокоен и сосредоточен. Он начинал догадываться, в чем суть того задания, которое он получит. «Да, именно так. Убить товарища Хонекера», — повторил генерал, — «и усадить на его место некоего Эгона Кренца, специально подготовленного человека, своего человека». Генерал многозначительно поднял палец, который, как мы понимаем, постарается сделать все, что от него потребуют западные кукловоды. «Вот оно как!» — не удержался от эмоций полковник Скоробогатов. «Убить? Да, но как же?» «Я сказал вам еще не все», — перебил Скоробогатова генерал Платонов. «Помимо Хонекера, они намерены убить еще командующего группой советских войск Восточной Германии Ивановского». «Значит, одним махом сразу двоих», — хмыкнул полковник Скоробогатов. «Они надорвутся?» «Увы, дела относительно этого вопроса обстоят серьезно». сказал генерал Платонов. «На этот счет у них все продумано, и, по сути, все готово. Остался последний шаг, самый решительный и главный». Генерал неожиданно умолк и взглянул на представителя власти. «То, что я говорил раньше, сказал генерал представителю, вам в той или иной мере известно, не так ли?» «Совершенно верно», кивнул представитель. «Несколькими днями раньше мы обсуждали это в своем, так сказать, кругу». «Да», — генерал кивнул в ответ. «Обсуждали. И сейчас я говорил все это не для вас, а для них». Он кивнул в сторону Скоробогатого и Богданова. «Чтобы и они были в курсе. В особенности мои слова касаются вас, товарищ подполковник». «Мне все понятно», — ответил Богданов. «Вот и хорошо». — сказал генерал. — А теперь слушайте меня дальше. Та информация, которую я хочу довести до вашего сведения, неизвестна никому из вас, в том числе и вам. Генерал взглянул на представителя власти. Чтобы осуществить задуманное, западные спецслужбы замыслили и разработали специальную операцию. Ее название — «Замена». — Но как раз это мне известно, — заметил представитель власти. Они планируют убить Хонекера и Ивановского, когда те посетят нашу военную базу в ганзее Но вам неизвестно, как именно эта операция будет осуществляться. Нахмурился генерал, явно недовольный тем, что его перебили. Я имею в виду всевозможные детали и нюансы. Это да. Смиренно согласился представитель власти. Нюансы мне неизвестны. Детали! Это и есть самое важное, сказал генерал. Любые, даже самые гениальные замыслы без них ничто. И так о деталях. Для того, чтобы осуществить задуманную операцию в практическом смысле, в Восточную Германию направлена группа американского спецназа. Товарищ подполковник, вам это понятно? Генерал многозначительно посмотрел на Богданова. Так точно. Все тем же бесстрастным тоном произнес Богданов. «Не штабных же танцоров им на такое дело посылать?» «Да, на штабных танцоров они, пожалуй, не похожи». Генерал при всей его суровости невольно усмехнулся такому сравнению. «Это опытная бригада спецназовцев. Говорят, до сих пор спецназовцы не завалили ни одного поручения». «Кто так говорит?» — поинтересовался Богданов. Так утверждает наша разведка. У этой бригады огромный опыт. Она действовала и в Африке, и в Азии, и в Латинской Америке. Да вы и сами понимаете, неопытных людей на такое дело не пошлют. Осуществление государственного переворота – это не детские забавы. Это игра по особым правилам». «Понимаю, понимаю», – задумчиво проговорил Богданов. «Еще что известно об этой бригаде». «Сами себя они называют Сиафу», — сказал генерал. «И что же это означает?» — спросил Богданов. «Где-то в каких-то джунглях есть такая порода муравьев — Сиафу», — ответил генерал. «Говорят, что это очень опасные твари, которые могут убить кого угодно, в том числе и человека». «Понятно», — кивнул Богданов. «Значит, муравьи — убийцы». «Это все?» «Позывной их командира Сольда», сказал генерал. «Итальянец, что ли?» уточнил Богданов. «Может и так», генерал пожал плечами. «А в общем, какая разница? Все люди слеплены из одного теста». Богданов не стал возражать, хотя на этот счет у него имелось собственное мнение, и оно отличалось от мнения генерала. Вместо этого он спросил, «Где сейчас находится группа? Какова ее численность?» «А вот этого мы не знаем», — генерал развел руками. «Нашей разведке не удалось отследить ее перемещение. В последний раз ее видели на американской секретной базе. База расположена в ФРГ, недалеко от границы с Восточной Германией. И больше об этих муравьях ни слуху, ни духу». «Конечно, это недоработка наших разведчиков, но что есть, то есть. По всей вероятности, скоро они должны появиться на территории Восточной Германии, а может, уже и появились». «А куда же им деваться?» Богданов пожал плечами. «Понятное дело, что они уже в ГДР, зашифрованные и замаскированные по высшему классу, готовятся к акции». «Про себя же он подумал». Хорошенькое получается дело. Разведчики, видите ли, их проморгали. Это означает, что мы должны будем своими силами разыскать этих милых насекомых. Подчистить за разведчиками их упущение. О хо хо а ведь никуда от этого не денешься. Потому что с кем же мы будем воевать, если не обнаружим этих мурашей? Как будем выполнять задачу? «Да, готовятся к акции». «Согласился генерал. И наша задача помешать им в этом. Сорвать их планы. Уберечь от покушения на Хонекера, а заодно и генерала Ивановского. А по большому счету, не допустить разворота политики Германской Демократической Республики в сторону Запада. Потому что такой разворот – это гибель страны. Более того, это колоссальный удар по нашим интересам в этой части мира». «Значит, предстоит командировка в ГДР», — подумал Богданов. «Что ж, ГДР так ГДР. Будем спасать Восточную Германию». «Разумеется, все мы понимаем», — генерал оглядел всех присутствующих, «что выступить широким фронтом против вражеских замыслов мы не можем. Это означало бы вооруженное столкновение и, по сути, начало войны. Нам не нужна война». и германской демократической республике она тоже не нужна да и официального повода к вооруженному конфликту у нас нет данные разведки это не повод противник всегда может сослаться на то что все это наш вымысел и как мы можем доказать что это чистая правда для этого нам бы пришлось раскрыть перед противником нашу агентурную сеть а это как вы понимаете дело невозможное по множеству причин к тому же Генерал помедлил, как бы обдумывая свои дальнейшие слова. «К тому же западные спецслужбы разработали план не против нас конкретно, а против другого государства, ГДР, суверенного государства!» Многозначительно произнес генерал. «Какое мы имеем право открыто выступать на стороне этого государства? Тем более, что ни о чем таком ГДР нас не просила!» Вот такой, стало быть, получается расклад. Что и говорить, непростой расклад. Генерал умолк и посмотрел на Богданова. По сути, ни на полковника Скоробогатого, ни на представителя правительства он во время произнесения своей речи даже не взглянул. Отсюда следовал единственно правильный вывод. Именно Богданов был сейчас главным действующим лицом, и он это прекрасно понимал. «Когда нам нужно отправляться?» Спросил он. «Вопрос по существу». Одобрительно кивнул генерал. «Отправляться нужно немедленно, время не ждет. Тем более, что ваш предполагаемый противник, эти самые Сиафу, уже наверняка там». «Я тоже так считаю», кивнул Богданов. «Мне нужен план ваших действий», сказал генерал. «Хотя бы в виде тезисов!» «План прост», — сказал Богданов. «Я беру нужных людей, разъясняю им задачу. Это первый пункт плана. Второй пункт. Вы выдаете нам все данные. Куда именно мы должны прибыть? Кто там нас будет встречать, где мы разместимся? Обязательные условия. Кто мы такие? Об этом должен будет знать предельно ограниченный круг лиц». Чем меньше будет таких лиц, тем лучше. Теперь третий пункт. Вы обеспечиваете нам переброску из пункта А в пункт Б. Вот, пожалуй, и все. Остальное дело наше. Будем действовать, исходя из обстановки на месте. Я вас понял, кивнул генерал. Но у меня имеется вопрос. Сколько людей вы намерены взять с собой? Десять человек, не больше, ответил Богданов. «Думаю, этого вполне хватит». «Не мало ли?» шевельнулся в своем углу представитель правительства. «Ведь этих Сиафу как минимум 20 человек. Во всяком случае, так утверждает наша разведка. К тому же, наверняка у них найдутся помощники и на месте». «У меня тот же самый вопрос», сказал генерал. «Сами же говорите, что широким фронтом действовать нежелательно». — усмехнулся Богданов. — К тому же, в случае чего, нам помогут на месте. Наши военные, штази, в конце концов. Неужто не помогут, если мы их об этом попросим? — Разумеется, помогут, — сказал генерал. — Но вот видите, как все складно получается. Богданов развел руками. — Что ж, вам виднее. После молчания согласился генерал. — Теперь... Обговорим в подробностях ваш план.